Глава четвертая «Кто ты и что тебе здесь надо?» Телу несколько мгновений вглядывался в человека, стоящего на пороге вполне себе обычного дома. Он был не высок, но крепок, и главное, его взгляд очень сильно отличался от взгляда обычного киольца. Я Телу, мастер над вкусом и образом. Взгляд стоящего перед ним человека стал несколько озадаченным, затем изумленным, а потом он ошарашенно переспросил: "Телу?" то есть тот самый?» Мастер молча наклонил голову. Человек несколько мгновений пялился на него, а затем сглотнул и снова спросил. «Что вам здесь нужно, мастер?» Тело глубоко вздохнул и произнес. «Я хочу быть с вами». «С кем с нами?» «С теми, кто собирается отправиться на Олу и вернуть потерю». Стоящий перед ним человек нахмурился и осторожно заговорил. «Мне кажется, что вы что-то напутали, мастер. На Олу возвращать потерю собираются избранные, а они, я знаю», — прервал собеседник Атиэлу. «К ним я не хочу. Простите, но я просто не верю в то, что у них хоть что-то получится». «Почему?» Взгляд человека, стоящего перед мастером, мгновенно стал жестким и куда более настороженным, чем прежде хотя он и сначала отнюдь не сиял любовью и доверием. Потому что те, кто уже подверг насилию невиновных и несопротивляющихся, вряд ли ответят чем-либо другим тем, чья задача будет состоять в принуждении их изменить устраивающее их положение, даже если это принуждение будет использовать максимально ненасильственные формы, а избранные совершенно не способны противостоять насилию. Стоящий перед ним несколько мгновений, переваривал сказанные им слова, а затем усмехнулся. Эко сказано, мастер. Он окинул телу куда более дружелюбным взглядом. А почему вы все-таки пришли сюда? Кто вам рассказал об этом месте? Телу опустил глаза. Я мне... Он просил никому об этом не рассказывать. Совсем никому. Мастер воткнул напряженный взгляд стоящего перед ним человека, а затем тихо, едва-едва слышно произнес «Только Руигад». Человек еще пару мгновений испытывающе смотрел на тело, а затем шагнул в сторону, открывая проход. «Входите». Мастер шагнул вперед и оказался в небольшом коридорчике. Руигад закрыл входную дверь и, развернувшись к телу, виновато улыбнулся. «Извините». Но чтобы пропустить вас дальше, я должен удостовериться, что тот, кто вас сюда направил, действительно вас сюда направлял. Итак, как его зовут?» Телу ответил. В глазах Руигад мелькнуло изумление. «Но как вы...» — нерешительно начал он. «Он сам попросил меня об услуге. Ему надо было зачем-то встретиться с Серым Киреем». «Понятно». Руигад быстро пришел в себя и, понимающий, кивнул. «Ну...» Я в ответ попросил его позволить мне попытаться стать Руигат. Стоящий у двери Руигат задумался. «Пожалуй, я не буду проверять ваши слова. Они не совсем по правилам, но я уверен, что вы сказали правду. Прошу вас, проходите. Должен вам сказать, что вам повезло, и вы прибыли практически в последний момент. Мы вот-вот отправляемся». Обстановка внутри оказалась довольно скудной, что было вполне ожидаемым, ибо дом был построен в стиле Эшателле, разработанном еще около 200 лет назад киноэлем Темри, лидером кинокистов, философского течения, призывающего к максимальному отказу от цивилизованной скверны и возвращению к духовным источникам естественного существования. Говорят, на самой заре своей идеологии киноэль темри ходил голым, жил в пещере и питался насекомыми. Да еще и гадил где ни попадя, утверждая, что поступает естественно, вследствие чего ни одно поселение не было способно выдержать пребывание светоча разума и учителя истинных ценностей более полугода. А первое требование насчет того, чтобы спровадить столь могучий разум куда подальше, начинали звучать в поселениях и вообще день на третий после прибытия последнего. Сразу после того, как пара-тройка жителей вляпывалась в кучу оставленных великим киноэлем прямо на центральной площади или главной улице поселения – какашек. Впрочем, несколько позже Темрис слегка смягчился – перестал требовать от последователей такого уж предельного отрицания всех достигнутых цивилизаций благ и собственноручно разработал вот этот самый Эшетелле, по большому счету представляющий собою обычный шалаш, но выполненный на вполне себе нормальном технологическом уровне, то есть с водой, туалетом и ковиолем. Но такие достижения цивилизации, как внутренние стены, в нем совершенно отсутствовали, как, впрочем, и многое другое. Например, кровати. Располагайтесь. Тело молча кивнул и опустился на одну из циновок, лежащих на полу. Кроме него, в помещении находилось еще около двух десятков киольцев, сидящих и лежащих на таких же циновках, но большинство из них никак не отреагировали на появление чужака, а те, кто отреагировал, окинули его устало равнодушным взглядом и отвернулись. Все, кроме одного. Но этот один, как выяснилось, стоил всех остальных. «Приветствую тебя, брат!» — обратился он к телу. «Ты пришел присоединиться к нам, Руигат. Телу, слегка напрягшийся от того, что этот неожиданный собеседник пронзил его, возбужденно горящим взглядом, молча кивнул. Заговоривший с ним сосед встал на ноги и торжественно произнес. «Братья, нас стало еще больше! Возрадуемся же тому, что возвращение и потери уже не за горами!» После чего сильным и красивым голосом затянул нечто вроде гимна. Телу несколько мгновений, непонимающе пялился на него, а затем поймал насмешливый взгляд того, кто встретил его у двери, направленной на поющего, и озадаченно уставился на превратника. Если честно, он представлял себе руигад несколько иначе. Но превратник никак не отреагировал на немой вопрос телу, а отвернулся и исчез за дверью, противоположной входящей. Между тем поющий гимн закончил свое выступление и протянул руку к телу, уцепился за его плечо. — Расскажи нам, кто ты и откуда. Расскажи нам, своим братьям, когда в твоем сердце вспыхнул неугасимый огонь, увлекший тебя за собой. Расскажи, как и почему ты решил стать руигад. Телу замер. Столь беспардонный напор его смутил, да и отсутствие реакции остальных озадачило. Если собравшихся здесь... «Руигат» действительно интересовало все то, что спрашивал этот гимнопевец, то почему они продолжали молча валяться на циновках, никак не реагируя ни на исполненные гимны, ни на громкие вопросы? Но тут дверь, за которой скрылся превратник, распахнулась, и на пороге появился еще один из «руигат». Причем, в отличие от стоявшего перед телу гимнопевца, употреблявшего это название чуть ли не слово через слово, Вошедший явно был самым настоящим руйгад. Ну, так мастеру показалось. — Всем встать, взять вещи и следовать на выход, — негромко произнес он, и сразу же развернулся к двери, в которую вошел. А все окружающие до сего момента, сидящие на полу без движения, зашевелились и начали подниматься. Но в этот момент гимнопевец скинул руку в сторону отдавшего команду и проникновенно произнес. «Постой, брат, Руйгат! Только что к нам присоединился новый брат, и мы хотим услышать... А мне насрать, что вы тут хотите!» — грубо прервал его вошедший. «Я сказал встать, взять вещи и следовать на выход. И либо вы сделаете это, либо валите, откуда пришли!» После чего повернулся и вышел наружу. Гимнопевец ошарашенно уставился на дверь, за которой скрылся тот, кого тело решил пока назвать настоящий руигат. Но, — растерянно начал он, — как же так? Мы же должны, мы же, мы же братья, и нам надо... Он шумно вдохнул и заявил уже гораздо более категорично. — Он не настоящий руигат! Он не имеет права нам приказывать. Мы состоявшиеся, деятельные, разумные, и можем сами определять, как и что нам делать, и потому я призываю всех братьев... Чему он там собирался призвать всех своих братьев, телу уже не услышал поскольку, воспользовавшись моментом, проскользнул за спиной гимнопевца и, пристроившись в затылок паре тех, кто уже поднялся с циновок и вместе с ними прошел через вторую дверь. За домом располагался довольно большой двор, который в данный момент был почти полностью занят вполне себе обычной транспортной каплей. В ее выгнутом боку виднелся распахнутый люк, в проеме которого, слегка наклоняясь, стоял еще один настоящий руигад. Совершенно точно это был именно он. Он был одет в странную одежду с множеством карманов, закрывающую все тело по горло, а также руки до кисти и ноги до странной обуви, плотно охватывающей не только ступню, но и низ голени. Тиэлу до сего момента не встречалось ничего похожего. Едва только они трое появились во дворе, Руйгат махнул им рукой и произнес «Давайте сюда». В каплю они загрузились довольно быстро. Во многом благодаря двум тем самым настоящим Руигат, которые, не церемонясь, запихивали внутрь зазевавшихся, затормозивших и недовольных. Гимнопевца, снова попытавшегося что-то вещать, даже схватили за шиворот и рывком бросили внутрь. Тот был гневно вскинулся, но торчащий в люке настоящий руигат усмехнулся и сделал шаг в сторону, указав на освободившийся проем. Мол, не нравится? Вали! На что гимнопевец, как выяснилось, оказался не готов. Ну, как минимум пока. Поэтому он гордо вскинул голову и уселся на пол отвернувшись к стене и что-то пробурчав себе под нос. Впрочем, на полу устроился не только он один, ибо сидеть где-то еще в капле было невозможно. Тело вообще никогда не слышал, чтобы людей перевозили в капле. Зачем, если есть удобные ковши и овалы? А если 20 мест в овале окажется слишком мало для большой компании, можно заказать несколько таковых? Но глупо же набиваться в один аппарат сразу нескольким сотням деятельных разумных. Психологами установлено, что максимальное число деятельных разумных в группе свободного общения не может превышать 20 человек. Большее же число сразу начинает распадаться на отдельные группы, которые даже способны начать конкурировать между собой. Что неизбежно должно привести столь многочисленной кампании к повышению уровня агрессии. А это уже чревато психическими расстройствами. Это действительно так. Причем для наших условий пороговым является численность в 12 человек. Но в условиях препарированного общества Кеолы мне представляется возможным большее значение численности. Нет, на самом деле распад на подгруппы и конкуренция между ними возможны и в более малочисленных компаниях. Но при повышении численности общающихся вероятность этого начинает возрастать. А при превышении цифры в 20 деятельных разумных, подобное развитие событий становится почти неизбежным. Так что вполне возможно, то, что максимальная пассажировместимость овалов была ограничена именно 20 местами, во многом была вызвана именно этими соображениями. Но сейчас их в капле оказалось около трех десятков. И ничего, то есть ни по каким подгруппам они не распадались. 22 человека просто сидели на полу и слегка испуганно пялились на еще троих, стоящих в передней, средней и задней частях капли, и спокойно, даже как-то эдак небрежно, посматривающих на остальных. Как так получилось, телу не понял, но всем находящимся в капле отчего-то было совершенно понятно, что именно эти трое контролируют ситуацию. Впрочем, возможно, именно это и могло именоваться «распадом на подгруппы». Хотя назвать происходящее в капле не просто свободным, но и вообще хоть каким-то общением, мастер бы остерегся. Хотя, как знать, общаться ведь можно не только словами, но и визуальными образами и жестами, и тактильно, и даже вкусовыми ощущениями. Уж Тиеллу то знал это куда лучше подавляющего большинства киольцев, А визуальный посыл со стороны этих троих был куда как понятен. «Какая уж тут конкуренция!» Полет оказался недолгим. Всего через полчаса после старта капля резко пошла вниз, а когда люк снова распахнулся, мастер увидел большую поляну, по краям которой росли огромные, величественные деревья. Более ничего разглядеть сразу не удалось, потому что проем люка тут же занял один из троих настоящих руигад, как он решил их называть ранее. Высунувшись наружу, и окинув окружающее пространство цепким взглядом Он ловко спрыгнул на землю и, развернувшись к капле, резко махнул рукой, коротко приказав «Выгружаемся! Быстро!». Когда все прибывшие оказались наруже, все тот же настоящий Руигат подал команду «В колонну по два становись!». Все недоуменно переглянулись, не понимая, что означают эти слова, и тут снова влез гимнопевец. «Братья Руигат, мы должны все вместе, как один!» Что они должны были там сделать вместе, как один, он сказать не успел, потому что стоявший в паре шагов позади от их толпы второй из настоящих руигад сделал шаг вперед и, протянув руку, ухватил гимнопевца за воротник, а затем сильно встряхнул и эдак вкратчиво даже где-то ласково произнес «Тебя закинуть в каплю и отправить обратно, или ты, наконец, прекратишь мешаться?» От подобного обращения гимнопевец слегка обалдел». А может и не слегка, поскольку даже не стал возмущаться, а сразу же заткнулся и молча встал на то место, на которое ему указал его, ну, можно аккуратно назвать его собеседником. Да и вообще, такое неприкрытое, не вызванное никакими внешними факторами насилия над деятельным разумным, похоже, привело в шок всех остальных. Даже телу почувствовал себя очень неуютно. Нет, после опубликования материалов по проекту Алого Биноля все здесь знали, что Руйга практикует насилие. Более того, все пришли сюда именно для того, чтобы, кроме всего прочего, научиться ему. Даже если видели его образчик в тот момент, когда этого же гимнопевца при погрузке на заднем дворе вот так же за шиворот закинули внутрь капли. Но одно дело считать, что ты к чему-то готов, и совсем другое действительно быть готовым к этому. Тем более, что при погрузке еще было возможно как-то объяснить это смущающее всех действие некой иллюзией необходимости помощи в преодолении высокого порога люка и всего такого прочего. Сейчас же насилие было прямым и, так сказать, незамутненным, поскольку использовалось именно для того, чтобы один деятельный разумный принудил второго деятельного разумного к какому-то действию против его воли. Мастер почувствовал, как его слегка замутило и испугался. А что, если он не физически, не психологически не способен воспринять насилие? Значит, все? Ему никогда не стать руигат. Бегом, марш! Тело вздрогнул и огляделся. Пока он копался в своих ощущениях и страхах, настоящие руигаты успели превратить их в беспорядочную толпу в нечто несколько более упорядоченное. Впрочем, именно несколько более, поскольку вся упорядоченность выразилась в том, что их даже не построили, а тычками и рывками вытянули в некую кривую толпу, ширина которой оказалась куда больше ее длины. Да и эта упорядоченность, как выяснилось, сохранилась только до поступления последней команды. Потому что часть прилетевших, услышав ее, рванулись место вперед, часть осталась на месте, недоуменно озираясь, а еще часть... Ринулась в разные стороны. Ну, сказали же бежать. Значит, надо бежать. Куда-то. Парочка таковых даже рванула просто вокруг поляны. — Вот чугунные бошки! — выругался тот, что отдал команду. — Ну, до чего бестолковый! — Стоять! — Себя вспомни, Алкор! — со смехом отозвался третий. — Такой же телок был, только под нож. Тот, кого назвали Алкором, досадливо скривился и, ничего не ответив, смеющемуся прорычал. Все вернутся к тому месту, на котором находились до моей команды. Тронуться с неким подобием порядка им удалось только с третьей попытки. Впрочем, судя по реакции старшего из их сопровождающих, результат полученный с третьей попытки все равно был очень и очень далек. Не то что от оптимального, но и от хотя бы приемлемого. Тот все время кривился и бормотал. А растянулись-то, растянулись как кандом после шестого траха. Или... Еле ползут, как беременные черепахи. И тому подобные непонятные комментарии, изобилующие массо незнакомых слов. Во всяком случае, мастер как ни старался, так и не смог припомнить, что означает слово кандом. <музыка> До полевого лагеря Потому что назвать это место никак иначе у тела язык не поворачивался, они добрались через полчаса непрерывного бега. Причем большинство изрядно запыхавшись, чему мастер довольно сильно удивился. Он сам преодолел это расстояние вполне себе спокойно, поскольку в развитии телесной составляющей своей личности отдавал предпочтение анаэробным нагрузкам. Во время них ему хорошо думалось. А вот большинство остальных из прилетевших с ним – похоже, не умела даже правильно дышать. Они, что же, вообще не развивали свою телесную составляющую? Как вообще такое возможно в их обществе? Лагерь был заполнен народом. Когда их толпа, а никак иначе это назвать было невозможно, доскакала до большой открытой площадки в самом его центре, из десятков примитивных шалашей, довольно беспорядочно разбросанных по всей территории лагеря, поползли наружу группы людей. Физиономии многих были не бриты, а кое у кого заспаны. Телу удивленно огляделся. Судя по той информации, что он получил от того, кто дал ему адрес места, где принимали в руигат, в информации из общепланетной сети он представлял лагерь руигат несколько по-другому, да и трое настоящих руигат, прилетевших вместе с ними, также не очень вписывались в увиденную картину. Они точно здесь все поклонники киноэля-темри, С легкой дрожью в голосе произнес кто-то рядом с мастером. «Ты только взгляни на их шалаши!» Тело обернулся, чтобы взглянуть на произнесшего это, но в этот момент из головы их растянувшейся колонны послышалась команда. «Стой!» И сразу же «Направо!» Отчего все тут же смешалось. Поскольку часть бегущих немедленно остановилась, я опустилась на траву, жадно заглатывая воздух, разинутыми ртами, часть продолжила бег, собираясь остановиться лишь после того, как сократит растянувшиеся интервалы до тех, которые были при начале движения, а еще часть не только остановилась, но еще и развернулась направо. Причем кто прямо на месте, а кто заложив плавную дугу. На месте прибытия мгновенного царился абсолютный хаос. Телу удалось увернуться от парочки налетающих на него соратников. Получить тычок еще от одного, которого он не заметил, и, наконец, занять присмотренное место в самой голове их рассыпавшейся колонны в паре метров от стоявшего тут же и ругающего сквозь зубы настоящего руи-гад, командовавшего ими с момента прилета на капли. «Да уж, Алкор, здесь из собранных нами никто не подарок, но твои — это что-то. И где только ты таких отыскал?» «Привет, Ликаэль!» — шумно выдохнул тот, — которого назвали Алкором. «Это не я. Это группа, так сказать, самозаписавшихся. Старшим взбрело в голову, кроме специально отобранных и прошедших тесты и собеседования, принять в кандидата еще и некоторую часть тех, кто активно рвался к нам сам по себе. Уж не знаю, на кой черт они это придумали, но после пары часов общения с ними у меня в голове все более крепнет мысль, что на этот раз они явно просчитались. Кто знает?» – пожал плечами тот, кого назвали Ликаэлем. Старшие знают куда больше нас. Вполне возможно, из этой толпы никто действительно не сможет сам стать Руйгат. Но зато они смогут послужить наглядным примером того, как надо делать, чтобы никогда им не стать. А это в обучении тоже важно. — Да, это уж точно, — хмыкнул Алкор. — Ладно, оставим старшим их заботы и займемся нашими. Инструкторы еще не прибыли. Ждем с минуты на минуту. Таргрейн подал сигнал о приземлении капли уже минут пятнадцать как, так что они уже явно на подходе. Да вон они уже. И он повел подбородком куда-то за спину Тиэлу. Мастер немедленно развернулся. Из леса по той же тропинке, по которой сень тенистых деревьев покинули и они сами, выскочила новая колонна. Но картина ее движения отличалась разительно. Ну а той, которую продемонстрировала группа, в которой прибыл сам телу хотя со стороны мастер ее, конечно же, видеть не мог. На то, чтобы представить, как это смотрелось, его воображение хватало с лихвой. Дело было совсем не в том, что все, кто двигался в этой колонне, оказались поголовно одеты в точно такие же странные комбинезоны с множеством карманов, что и большая часть настоящих руигад, которых они к настоящему моменту видели. Нет, самое главное отличие было в том, как они двигались. Казалось, что это бегут не отдельные люди, а некий странный, многорукий, многоногий организм или даже механизм, в котором все зазоры и интервалы были жестко заданы самой конструкцией. Расстояние между бегущими, несмотря на то, что они бежали не по ровной дороге, а по тропе, которая то сужалась, то расширялась, и ее поверхность была щедро усыпана кочками, ямками, выступающими древесными корнями, практически не менялась ни по длине, ни по ширине а там, где неровности рельефа или сужения тропы все-таки требовали его как-то изменить, оно изменялось, но едва только это место оказывалось позади, как все интервалы тут же восстанавливались. Телу мгновенно прикинул, что эта команда численностью в полсотни человек занимала на тропе где-то в 2,5-3 раза меньшую площадь, чем их отряд в половину меньшей численности, а вот средняя скорость движения у вновь прибывших Было, наоборот, раза в полтора-два больше, чем у них. Но и ни единого запыхавшегося среди вновь прибывших мастер не заметил. Наоборот, все, похоже, как это называется, вошли в ритм, то есть были способны бежать установившимся и очень неплохим темпом долгие и долгие часы. У Штиэлу-то это было ясно видно. Он и сам умел так настраивать свой организм. — Ну и отлично! — тут же отозвался Алкор. «Будешь командовать построение?» Его собеседник отрицательно качнул головой. «Сначала узнаю последние новости. До прибытия капель у нас еще два часа. Успеем разбить по взводам и ротам и все подготовить». А потом все закрутилось. Следующие два часа телу провел в жуткой толчее и суматохе. Вернее, первые минут пятнадцать они оказались никому не нужны. Алкор подал команду «Разойдись!» и для наглядности пояснил ее парой весьма понятных жестов. Но никто никуда расходиться не стал, только отошли к краю вытоптанной площадки, потому что на нее вот-вот должны были выскочить эти несколько десятков мускулистых красавцев. Ну, они и выскочили. А затем раздалась команда. «Стой! Направо! Смирно!» Строй остановился, как и бежал, слитно и одновременно. После чего также слитно развернулся и замер, будто все составляющие его настоящий руигат, а кем все еще они могли быть, окаменели. Обежавший впереди всех лидер, скинул руку к виску в непонятном, но каком-то хищно красивом жесте и коротко пролаял. Герродный инструктор Ликаэль! Группа инструкторов роты Райх прибыла для дальнейшего прохождения службы!» «Вольно!» — негромко произнес тот, кого назвали Ликаэлем. «Десять минут времени на отдышаться. Командиры ко мне! Разойдись!» Закаменевший строй после первой команды сначала чуть расслабился, а после второй мгновенно рассыпался. Вновь прибывшие тут же обступили тех немногих настоящих руигад которые находились в лагере, не обращая особого внимания на остальных. Телу некоторое время потолкался поблизости, но ничего путного из подслушанных разговоров узнать не удалось. Сплошные «ты как?» «Класс!» «Оторвался!» «А где Блейен?» «А помнишь?» «А сейчас куда?» «Да ты что!» и тому подобное. Поэтому он потихоньку выбрался из толпы, скучковавшейся у настоящего руигат под именем Ликаэль, и оттянулся ближе к краю вытоптанного пространства, решив пообщаться с обычными обитателями этого лагеря. Судя по их внешнему виду, большинство обреталось здесь уже не один день, так что мастер надеялся получить от них хоть какую-то информацию о здешних порядках и как-то собрать от чего-то не складывающуюся у него картинку. Но сначала он нарвался на гимнопевца, который при виде столь большого числа слушателей Пришел в крайнее возбуждение и воодушевленно вещал что-то типа Мы руигад должны все как один. А когда телу удалось выбраться из плотного круга обступившего гимнопевца, то в следующем кружке он наткнулся на совершенно противоположное, по, так сказать, знаку, но от этого не менее малоинформативные речи. Стоявший в центре тесного кружка худой юноша с горящими глазами, убеждал всех, кто его слушал, в том, что мы руигад не имеем права так подло и цинично относиться к окружающей природе. Посмотрите, что случилось с травяным покровом на этой поляне. Он исчез. Он напрочь вытоптан. Да, мы допускаем насилие, но только лишь по отношению к деятельным разумным. Причем далеко не к каждому. Природа же! И тут над лагерем разнеслась зычная команда «Становись!». Сразу после этой команды толпа настоящих руегат мгновенно рассыпалась и растянулась вдоль окоема, вытоптанного участка рецкой цепочкой. После чего старший инструктор Ликаэль переместился на середину свободного от людей участка и громко заявил. «Деятельные разумные! Представляю вам ваших инструкторов, то есть тех, кто будет учить вас, что такое быть руегат. Сейчас каждый из них подзовет к себе тех, с кем он будет заниматься. Слушайте внимательно!» После чего выстроившиеся редкой цепочкой настоящие руегат начали громко выкрикивать имена. Своё тело услышал одним из последних. Когда он подошёл к выкрикнувшему его инструктору, то увидел, что рядом с ним, в числе прочих, стоит и гимнопевец. Это мастера не слишком обрадовало, но он заранее, ещё в тот момент, когда только принял решение присоединиться к Руйгат, настроил себя на то, что будет принимать всё, что выпадет на его долю, со всем возможным терпением. Уж больно то, что рассказывал ему о Руйгат один из них, с которым ему повезло. Повезло ли познакомиться лично, вызывало в нем сомнения в собственных возможностях и способностях. Так что он просто подошел к выкрикнувшему его имя человеку и встал рядом. «Так, все здесь», — удовлетворенно произнес настоящий Руйгад, «Давайте знакомиться. Мое имя Линкей. Я буду вашим инструктором. Теперь прошу всех назвать свои имена». Сразу после того, как все назвались, вперед выступил гимнопевец — Величаво поклонившись Линкею, он торжественно заявил. «Я рад, брат, что ты будешь учить нас насилию. Я вижу в тебе ту же искру, что горит в сердце любого Руигата. И потому я верю, ты сможешь...» Он вещал минут десять. А настоящий руигат все это время стоял и молча слушал, то посматривая на говорившего, то бросая короткие взгляды на окружающих. Первая минут пять... Телу недоуменно пялился на инструктора, не понимая, почему он не прервет это, даже на его взгляд, бесполезное словесное извержение. А в том, что инструктор сразу определил этот поток сознания гимнопевца таким образом, у мастера не было никаких сомнений. Хотя внешне инструктор вроде как не проявил в отношении гимнопевца никаких негативных, да и вообще видимых эмоций, телу видел что он не только слушает говорящего, сколько смотрит за всеми ими. Но затем до мастера дошло, что инструктор Линкей просто использовал гимнапевца для того, чтобы поближе познакомиться с ними. Вообще-то получить информацию о человеке можно несколькими разными способами. Во-первых, человек может просто сам рассказать о себе. Этот способ, вероятно, самый простой, но у него есть довольно много недостатков. Например, полученная таким способом информация всегда неверна, хотя бы в малой степени, но иногда и в очень-очень большой. И дело тут не только и не столько в вероятности сознательного вранья, хоть и его не стоит исключать. Просто практически ни один человек не способен оценивать себя объективно. Сами себе мы кажемся всегда немного или намного лучше, чем есть на самом деле, и уж куда лучше, чем представляемся окружающим. Ну, если эти окружающие не родная мамочка. По нашему собственному мнению, мы всегда умнее, сильнее и более знающие, чем о нас думают. И то, что столь высоко нас так пока никто не оценивает, не имеет в нашем представлении к объективной реальности никакого отношения. Просто все окружающие невнимательны, зашварены, необъективны а то и просто тупы и бестолковы. Во-вторых, о человеке могут рассказать хорошо знающие его люди. Но эта информация всегда субъективна. В зависимости от того, кто будет о нас рассказывать, мы можем предстать перед слушателем этого рассказа как в виде ангела, причем, возможно, даже и с крылышками, так и в виде тупого злобного животного, в котором нет ничего человеческого. Ну а третий способ – посмотреть, как человек реагирует на раздражители. Как на простые, обыденные, в виде голоса, холода, усталости, так и на многие другие, более сложные. И, похоже, в настоящий момент их инструктор как раз и занимался тем, что изучал, как они реагируют на раздражитель в виде зануды гимнопевца. «Инструкторам доложите наличие личного состава и готовности к выдвижению!» Пронеслось над поляной. Телу даже вздрогнул. «Вот как это настоящим руигату дается так громко говорить?» Причем не кричать, а именно говорить. Нет, есть люди, у которых по жизни громкий голос, но у тех, настоящих, руигад, которых мастер успел до сих пор увидеть, при обычной речи голос был также вполне себе обычным. Но когда им надо было, чтобы их услышали... «Так, все, замолчал и встал в строй», — прервал излияние гимнопевца инструктор Линкей. Тот запнулся и удивленно возрился на него, — Как замолчать? Зачем замолчать? Все же нормально шло. Его слушали и как слушали. Но инструктор повернулся и быстро прянул куда-то в сторону того шатра, который занимали настоящие руигат, обретавшиеся в этом лагере еще до прибытия их основного отряда. Именно так прянул, а не побежал. То есть вот стоит, а в следующее мгновение раз, и он уже в пяти шагах. Телу даже не успел заметить, как он стартовал. Гимнопевец несколько мгновений обиженно пялился в спину инструктору, но затем решил не обращать внимания на столь незначительное сокращение своей аудитории и, развернувшись к остальным, вновь начал вещать. Но ненадолго. Едва только он успел произнести первую фразу, как у него за спиной возник инструктор Линкей и... телу еще раз увидел то, что один раз уже заставило его напрячься и засомневаться относительно того... Способен ли он пройти до конца все, что ему предстояло? Потому что инструктор положил ладонь на спину гимнопевцу и легким движением даже не толкнул, а эдак откинул заливающегося соловьемки киольца в сторону остальных. — Я тебе уже сказал, замолчать и встать в строй, и постарайся больше не заставлять меня повторять приказания второй раз, но встань в строй! — снова повторил инструктор. Гимнопевец несколько мгновений растерянно смотрел на него, а потом набычился и пафосно произнес. — Нет, ты не настоящий руегат. Настоящий руигат все как один. Ха — Хэ! Как он оказался на земле, не все даже успели заметить. Впрочем, сам телу оказался в числе тех немногих, кто увидел все произошедшее достаточно ясно. Инструктор сделал маленький шаг — а затем быстро выбросил вперед кисть руки, ударив гимнопевца сложенными щепотью пальцами куда-то в грудь, тот тоненько всхрапнул и упал. «Если ты, Скирч, еще раз попробуешь не выполнить мое приказание сразу же, как оно было отдано, тебе тут же станет так больно, что та боль, которую ты почувствовал сейчас, покажется тебе легким недомоганием. Понятно?» «Скирч». Местная идиома — нечто вроде сопляк, бестолочь, щенок — относится к полу слов, не имеющих общественного одобрения к использованию в повседневной речи. Скорчившийся на земле гимнопевец не ответил, продолжая тоненько постановать. — Не слышу! — тело аж вздрогнуло от рева, вырвавшегося из глотки инструктора Линкея. — Я... да... да... — пролепетал испуганно дернувшийся гимнопевец. Тогда почему ты еще лежишь? На этот раз голос инструктора был не громким, а, наверное, его можно было назвать вкратчево угрожающим. Насколько мне помнится, я приказал не только замолчать, но еще и встать строй». Гимнопевец послушно вскочил, не прекращая, впрочем, всеми своими силами и возможностями демонстрировать, как ему плохо, как у него болит грудь, как ему просто необходимо, чтобы его пожалели, чтобы ему посочувствовали. Телу отвел взгляд и с трудом сглотнул. От столь прямого и неприкрытого насилия его буквально мутило. «Значит так, ребятки», — негромко начал инструктор. «Сейчас у вас последний шанс для того...» чтобы окончательно решить, хотите ли вы попытаться стать Руйгат, потому что назваться Руйгат еще не значит им быть. На этом пути вас ждет дикая усталость, боль, кровь и много еще чего подобного. Причем учтите, я говорю, не что-то типа «возможно встретиться», а как минимум «совершенно точно будет», это понятно? Он обвел стоящих перед ним шестерых киольцев жестким взглядом. Все шестеро молчали. Как молчали и еще несколько десятков тех, кто стоял неподалеку и мог видеть экзекуцию во всех подробностях. Впрочем, большинство из них не сумели расслышать слов инспектора Линкея, поскольку в этот момент слушали, что говорили им их собственные инструкторы. «Итак», — медленно продолжил Линкей, — «те, кто понял, что попал сюда случайно...» не слишком представляя, с чем ему придется столкнуться и через что пройти, чтобы заслужить право именовать себя Руигад, может выйти из строя и двигаться вон в том направлении. Спустя пять минут он выйдет на пешеходную тропу, которая через пару часов неспешного шага приведет его к поселению ой где он сможет отойти от того ужаса, с которым столкнулся. При этих словах, в глазах инструктора явственно промелькнула усмешка, хотя губы даже не дрогнули. Либо даже достигнув поселения, вызвать ковш и отправиться как можно дальше отсюда. Он замолчал и снова обвел стоявших перед ним взглядом. Телу замер. Если честно, ему очень, ну просто до дрожи в коленях, хотелось сорваться с места и бежать, бежать отсюда со всех ног как можно дальше, но... Он остался стоять. Почему, он и сам не понял. Как и в тот раз, когда он впервые услышал о Руигад, из глубины его сущности поднялась какая-то непонятная волна эмоций, включающая в себя и гордость, и стыд, и упрямство, и злость, и массу всего другого, которая заставила выпрямить спину и гордо вздернуть подбородок. А в памяти от чего-то всплыли слова того, кто рассказал ему о Руигат. «Лучше рискнуть», — пусть даже потом проиграв, чем отказаться от шанса, а затем всю жизнь жалеть о том, что испугался даже попробовать. Мастер покосился на остальных. На лицах всех, стоявших рядом с ним, также была явственно видна тяжелая борьба, что шла в этот момент в их душах. На несколько мгновений над всей утоптанной поляной повисла напряженная тишина, а затем откуда-то слева из строя вышел один человек, потом другой — Потом сразу двое, потом еще один, еще. Тело явственно видел, как еле заметно качнулся гимнопевец, но все-таки не сделал такой ожидаемый шаг вперед и остался на месте. Наконец, жиденький ручеек уходящих окончательно иссяк. Мастер посмотрел вслед полутора десяткам тех, кто ушел, и осторожно выдохнул. Он сам не заметил, как затаил дыхание». Инструктор еще раз окинул их оценивающим взглядом, а затем улыбнулся. «Что ж, значит, будем пробовать вместе!» И Телут, даже не осознав до конца того, что он делает, улыбнулся и радостно кивнул ему в ответ, а затем ужаснулся своей реакцией. Но было уже поздно.